Глава 13. Год спустя. Марк. Делаю еще пару кликов мышью, чтобы выделить ошибки в эскизе, и бросаю абсолютно неблагодарное дело. Проще новый проект с нуля создать, чем это нечто исправить и привести в божеский вид. Бездарщина! С яростью захлопываю крышку ноутбука, бью кулаком по столу так, что все дребезжит. Папки подпрыгивают, с характерным шлепком ударяясь о деревянную поверхность. От локального землетрясения нетронутый кофе расплескивается, и черная жидкость уничтожает несколько ещё неподписанных бумаг. Отправляю документы в мусорное ведро под столом. И набираю секретаря. «Распечатай мне еще раз последние договоры», — чеканю резко, и Анна замирает. Видимо, испуганно перебирает в голове, что натворить успела. «И подготовь приказ». об увольнении Максима Очкасова. «Так вы же его сами приняли совсем недавно», — тихо подает голос. «Принял. Лично одобрил, она права. Больше года назад сына декана и подающего большие надежды дизайнера рекомендовала Ира. Но тогда я отмёл эту кандидатуру, толком не рассматривая, ведь в то же время у меня злата появилась, точнее, у медиахолдинга. А несколько месяцев назад Жена опять начала жаловаться, что не справляется в агентстве, особенно если учесть, что много времени проводят у репродуктолога. Ира загорела с детьми утверждала, что наша несовместимость — полная чушь. И решила пройти несколько дополнительных обследований, чтобы доказать мне это. Логично, что она уставала и нервничала. В общем, я согласился на ее Максима. И то машинально. Кивнул быстро, чтобы отстала, потому что в тот момент... Со Златой переписывался и всецело был занят ею. То есть эскизом, важным для потенциальных партнеров «Не оправдал надежд» — рявкую. «Исполняй», — обрываю звонок. Собираюсь перепоручить заказ Злате. Она с такой мелочью в два счета справится. И сделает все идеально. Так что не придраться. К тому же мои замечания на лету схватывает. Правда, спорит по некоторым моментам, но так даже интереснее. И результат лучше получается. «Стоит не отправить одно сообщение, как в кабинет фурии влетает Ира. Кошусь на часы. Пяти минут хватило, чтобы Анна ей все передала. Мысленно ставлю галочку «Не брать подруг жены на работу». «Марк, дорогой, почему ты увольняешь моего сотрудника?» Отдышавшись, Ира старается говорить мягко, но стервозные нотки все равно пробиваются, заставляя меня поморщиться. «Терпеть не могу, когда она такая». «За несколько месяцев этот щенок ни одного задания нормально не выполнил». Рявкую я, наблюдая, как жена бледнеет. «А ты его еще прикрываешь. Вместо него эскизы переделываешь. Думаешь, я руку не узнаю?» Делаю паузу. Глазами Иру испепеляя, она взгляд отводит. «Значит, не ошибся». «Напомни, какого хрена я трачу на него деньги из бюджета холдинга?» «Взрываюсь». Она вздыхает, расправляет осунувшиеся плечи, подбородок приподнимает и плавно направляется к столу. Упирается бедром в его край, а руку к ноутбуку протягивает, вырисовывает пальцем невидимые узоры на его поверхности. — Не кипятись, Марк. Он старается, — произносит Сипла. — Максим очень помогает мне. Не забывай, что помимо твоих контрактов осекается после моего предупреждающего кашля. которые, безусловно, важны. У рекламного агентства есть еще много внутренних задач. Макс всегда на подхвате, без него я бы зашилась тут. Но ты ведь не думаешь обо мне, — играет обиду. «Прекрати!» — поднимаюсь с места и направляюсь к панорамным окнам. «А не слишком ли высокая зарплата для обычного подсобного рабочего?» Выплёвываю, не оборачиваясь. Смотрю на вечерний город, что раскинулся у моих ног. Уношусь мыслями прочь отсюда. Где-то там она с детьми укладывает спать двойняшек, чтобы ночью сесть за работу. Сильная и целеустремленная, хоть и такая молодая еще. Хотя нет. Стоп! Злата говорила, что живет в другом городе. С чего это я? Бредовые фантазии в голову лезут. Почему я вообще думаю о ней сейчас? И все время, что мы заочно знакомы. Зарплату у Макса не выше, чем ты своей студентке на удалёнке платишь». Прорезает слух, обвиняющая фраза Иры. «Там суммы вообще заоблачные», — фыркает она, и я оглядываюсь. Хмуро свожу брови. «Ненавижу, когда на нос в дела мои сует. Казалось бы, наши отношения должны строиться на доверии. Но по факту получается с точностью, да наоборот». «Откуда такая осведомлённость?» «Счета проверяешь?» — прищуриваюсь. «Всего один раз случайно на глаза отчеты попались». Мямлит она, но я не верю. «Ты лучше скажи, за какие заслуги ты столько платишь?» Она отрабатывает каждый рубль. Ни одного просранного контракта благодаря ей. Рычу, слишком яростно защищаю девчонку, которую не видел ни разу в жизни. Странно. Возвращаюсь к окну. Чувствую, как Ира подходит ко мне сзади. Приближается вплотную, ведет руками по спине вверх. «Слушай, если бы она в компании работала, я бы точно приревновала». Заигрывает и неосознанно наводит на мысль. «Красная лампочка загорается в моем мозгу и не хочет отключаться». «Хм, а эта идея!» — потираю подбородок. «Сколько она уже на нас неофициально трудится?» «Несколько месяцев, да?» «Потом еще после, год и...» «Да, им больше года!» Подсчитываю в уме возраст двойняшек. «Нормально», — соглашаюсь сам с собой. «Кому больше года?» — цепляется за мои слова Ира. «Неважно». Сбрасываю её руки с плеч. «Готовь кабинет для нового сотрудника». Поворачиваюсь к ней лицом. «Отдельный!» Максим передаст ей дела, а сам пусть убирается к чертям. И пока Ира хватает губами воздух от шока, я вспоминаю еще кое-что. «И квартиру служебную предоставим ей. Мою!» Кажется, добиваю ее своим решением. Ну нет, отшатывается от меня, как от прокаженного. Нервно меряет шагами пол, громко цокая каблуками. Пусть она сначала покажет себя в работе, а потом незаменимому помощника у меня заберешь. Закатываю глаза от формулировки. Договорились? Произносит официально, словно сделку предлагает. Еще и руку мне протягивает, чтобы закрепить. Даю месяц. Игнорирую ее жест. Не больше. возвращаюсь к ноутбуку этого более чем достаточно, чтобы все стало ясно, а главное, чтобы нового дизайнера в курс дела ввести. А пока премии Максима лишу, не заслужил и всех надбавок. Голый оклад получит. Мало же, сопротивляется Ира. На метро хватит. Все равно Очкасов в медиахолдинг будто на экскурсию приезжает. Толку никакого. Киваю Ире на дверь. Подружке передай, чтобы исполнила. «Только не надейся, что не проверю. Угрожаю ей». Жена разочарованно поджимает губы, резко прокручивается на шпильках, встряхнув рыжей копной волос и исчезает, хлопнув дверью. Да и плевать. «Важнее задача есть, чем идти на поводу Ириных капризов. Ведь для себя я все решил. Но...» Злата пока не в курсе своего скорого переезда в столицу и трудоустройства в медиахолдинге. Мне предстоит еще убедить ее согласиться. И я не потерплю другого ответа, кроме положительного. Мне нужна злата. Исключительно как ценный сотрудник, разумеется. С какой-то нездоровой дрожью в пальцах, введу по сенсору телефона, нахожу номер златы в списке важных, вызываю. И пока жду соединения, слушая раздражающие гудки, рваным движением ослабляю ворот рубашки. Когда время мучительного ожидания достигает минуты, откидываюсь на спинку кресла. Глаза прикрываю на долю секунды, чтобы успокоиться. Хотя, от отчего бы мне нервничать? Ненормальная реакция на обычную подчиненную. Да, Марк Альбертович! Звонко отзывается Злата. Голос бодрый и радостный, но немного хрипловатый, словно она долго смеялась, а теперь пытается дыхание перевести, чтобы на серьезный лад настроиться. «Ой, от вас входящее письмо? Я посмотрю сейчас. Срочно?» — Суетиться. Каждое слово, произнесенное сипло с придыханием, отзывается в груди вязкой тянучкой. Особенно милая «Ой» — стреляет прямо в солнечное сплетение. На вылет. У этой девчонки на все проблемы одна реакция «Ой — «Ой». Я так часто слышу это междометие за ее уст, что оно мне кажется до боли знакомым. «Нет...» <смех> «Не срочно!» — откашлявшись, выдаю я. Стараюсь деловой тон соблюдать, но улыбка предательски на лицо лезет, когда на фоне раздаются визги двойняшек Златы. «Но есть срочный разговор, очень важный. Надо бы убедительнее это произнести, но опять на чужих детей отвлекаюсь». «Тише!» — шикает на них Злата и, судя по приглушенному звуку, прикрывает ладонью динамик телефона. «Вот только мелкие, слишком громкие и шумные». Так что все равно их слышу. «Бабуль, на минуточку рыжиков уведи, ладно?» — шепчет тихо, и я в очередной раз ухмыляюсь от необычного прозвища. «Почему хахаль?» «Босс!» — возмущается, отчего я с трудом смешок сдерживаю. «Ничего не поздно. Нормально!» Сам невольно на часы кошусь. Время не детское, но я привык, что Злата как раз вечером и ночью на связи. «Ну, ба!» Смешно тянет она и выдерживает паузу. «Извините». Резко повышает громкость, но голос от этого не становится противнее. Наоборот. «Что же, я слушаю. О чем речь?» «Злата, меня больше не устраивает твоя работа на удаленке. Выпаливаю резко. Чересчур грубо, судя по испуганному вздоху Златы. «Я имею в виду, что хочу официально принять тебя в штат медиахолдинга». Спешу ее успокоить, но она почему-то напряженно молчит. — Я предлагаю тебе должность ведущего дизайнера в рекламном агентстве. — Нет. — Исключено. — С необъяснимой паникой вскрикивает и бросает трубку. Некоторое время хмурым взглядом гипнотизирую потухший дисплей телефона и понять не могу, какого черта только что произошло. — Злата обезумела совсем? — Набираю еще раз. Но в ответ лишь доносятся гадкие гудки. — Да что за... Подумав, тянусь к ноутбуку. Отправляю Злате должностные обязанности, а также некоторые документы, касающиеся деятельности рекламного агентства, в том числе и список сотрудников. Правда, трехмесячной давности, когда Очкасова ещё не было в штате. Впрочем, все равно его должность Злате достанется. Вот пусть и будет вакантной по бумагам. Так даже лучше. Вдогонку указываю в письме сумму, которую готов ежемесячно платить упертой девчонке. Хмыкаю задумчиво, изучая количество нулей после цифры. Ира права в том, что финансирую я рядовую студентку щедро. И сейчас я просто топчу все границы, предлагая Злате золотые горы. Собираюсь купить ее за любые деньги, хотя понимаю, что это чертовски сложно. С ней договариваться надо, но как? Если Злата в настоящий момент нагло игнорирует меня. «Отправить!» — зажимаю кнопку, и письмо летит к ней в другой город. Если ты готова отказаться от таких условий, то хотя бы озвучь причину, вбиваю СМС и запускаю следом. Мелкая зараза не успела появиться, уже заранее все нервы вытрепала, добиваясь ее как пацан первого свидания, и никак ее мотивов разгадать не могу. Впрочем, в своих я тоже запутался. Слишком много внимания обычной сотрудницы.